Максимилиан. Большой-большой секрет. Было немного обидно так много знать о магии и совсем ею не пользоваться. Еще обиднее было осознавать, что много поколений назад члены моей семьи являлись могущественнейшими волшебниками. В то время как мои предки возводили целые города посреди одиноких островов, просто подняв руки, я не мог превратить даже крохотный предмет во что-то иное. Сейчас в распоряжении когда-то величественного рода Гольштейнов находилось небольшое напоминание о грандиозных чарах. Гамельнская дудочка, творившая волшебство без нашего участия. Поэтому я всегда немного завидовал некромантам, тем, кто оберегал наш мир от всего темного и мертвого. Я впервые увидел Гелиада, некроманта своего города, когда был мальчишкой. Мы тогда только перебрались из Москвы. Я попросил показать мне какое-нибудь колдовство и ожидал увидеть в его руке светящийся огненный шар или марширующую по комнате тяжелую мебель. Но вместо этого Гелиад долго шептал себе под нос какие-то слова, похожие на молитву, после чего в коридоре зазвонил домашний телефон. Мне показалось, что меня обманули, и волшебник просто заранее договорился со своим другом, который сделал звонок из дома, чтобы разыграть меня. Магию некроманта не сопровождали красивые алые всполохи силы или ярко-синие молнии, и на каждое неэффектное действие требовалось достаточно много времени и, чаще всего, какие-то подручные предметы или настойки. Гелиат объяснил мне, что золотая эпоха волшебства осталась в прошлом, и для серьезного колдовства силу нужно у чего-то заимствовать. У портала, магического существа или амулета, в который необходимо было периодически вливать свою же мощь. Артефакты нарушали всю концепцию, существуя вопреки логике и законам природы. Наверное, если бы их совсем не осталось в нашем мире, некроманты решили бы, что эпоха великих колдунов – просто миф или красивая сказка. Максимилиан отложил свои записи и вернулся к древней книге из семейной библиотеки под названием «Предание старины», которую читал уже несколько месяцев. Для ее изучения потребовалось взять уроки немецкого языка, а потом самостоятельно углубиться в средний верхний немецкий диалект которым перестали пользоваться еще в XIV веке. Сложность перевода старого тома заключалась также в том, что смысл некоторых слов был утерян, и лингвисты, составившие словарь, в подобных случаях искренне пожимали плечами и ставили знак вопроса около наиболее вероятной трактовки. Другие слова, напротив, имели множество предполагаемых смыслов. Некоторые фразы книги из-за этого досадного недоразумения становились весьма забавными и взял великий утте свой знак вопроса, показал всему народу, и охнули люди на площади, ведь ни у кого больше не было такого. Или «И тогда победу присудили Ингрид, вкусному имбирному прянику, ибо мастерство колдовства ее было несомненно». В первом случае речь шла об уникальном зазубренном клинке, выкованном лучшими мастерами Германии, или поварами, как предлагал другой переводчик а во втором волшебницу ошибочно назвали кондитерским изделием, тогда как речь шла о том, что у девушки были ярко-рыжие волосы. Максимилиан уже неделю подряд открывал интернет-вкладку с почтой, чтобы посмотреть на статус заказа. И вот, наконец-то, после стольких дней томительного ожидания, ему в руки попала долгожданная ценная посылка. Ее содержимое кому-то могло показаться средневековым рецептом от кашля или списком покупок, Именно под таким описанием юноша нашел объявление о продаже. Вот только утерянные много веков назад листы имели характерную нумерацию, складывающуюся в историю. Цифры были вписаны в зарисовки города, бытовые сценки и фантастические приключения алхимика и его оживленной невесты. Большую часть легенды о некроманте можно было найти на страницах преданий старины. Недостающие эпизоды с когда-то утерянных криво выдранных листочков легли на стол запакованные в плотный картон. Максимилиан пришел к выводу, что именно недостающие листы прольют свет на тайну магии древних могучих волшебников и помогут повторить и даже превзойти их деяния. К сожалению, продавец отказался фотографировать свою находку в нормальном разрешении, а на снимке в интернете с трудом можно было разобрать витиеватые слова, написанные изумрудными чернилами. Несколько секунд юноша смотрел на посылку а потом дрожащими руками открыл упаковку. Его пальцы осторожно взяли три потертых желтоватых листа, куда как более потрепанном состоянии, чем страницы книги. Однако заклинания и фрагмент летописи все еще можно было различить. Интересно, для чего предыдущие поколения артефакторов решили избавиться от столь ценной информации? Боялись, что книга может попасть не в те руки? Решили обезопасить себя, потому что обряд мог принести вред тому, кто его проводил? Возможно, и то, и другое сразу. Максимилиан слишком рано понял, что у каждой вещи есть своя цена, и чем заманчивее вещь, тем больше придется за нее отдать. Не прерывая цепочку размышлений, он принялся неторопливо переводить текст. За окном стемнело. Домой вернулись сначала брат и сестра, а затем родители. А упрямый юноша все еще возился с древней рукописью. Раньше семья всегда спрашивала, как прошел его день. Рассказывала о смешных ситуациях на работе, Но сейчас никто даже не обратил внимания на Максимилиана, скрывавшегося за стопкой словарей. Ему ужасно захотелось поскорее продать квартиру, но квартира словно противилась самому факту продажи и отказывалась уходить из их жизни. Риэлтор разводил руками и, не теряя оптимизма, уверял, что их покупатель просто пока еще не нашелся. Но он где-то есть. И нет, он не мифический зверь. Просто времена сейчас трудные. Правда, когда младший Гольштейн задал вопрос, А когда они вообще были легкими, Агент по продаже недвижимости лишь засмеялся и промолчал. Максимилиан покачал головой и включил настольную лампу. Текст сложился во что-то более-менее логичное. Автор преданий старины утверждал, что заклинание, придуманные им, заимствует силу у поколений еще нерожденных детей, внуков и правнуков, начисто лишая их каких бы то ни было способностей. Зато в руках одного отдельно взятого волшебника сразу появляется необузданная мощь, которая рвется переделывать и перестраивать мир. Кто-то давным-давно решил встать у истоков создания нового мира, увековечить себя в истории, и тем самым отнял у Максимилиана единственную возможность использовать то, что дано ему по праву рождения. Данную ему и еще многим другим потомкам разных семей. Гайнштейн-младший почувствовал себя опустошенным, несчастным и пожалел о своей жажде познания. Быть может, из-за магических способностей, однажды отнятых предками, члены его семьи становятся не похожи сами на себя и теряют свои лучшие качества? В дверь настойчиво звонили. Максимилиан, так и не решивший, что делать с выдранными листками, подошел к двери и услышал тихий лай. Ну да, это опять некроманты в сопровождении странного пса, который есть все, что плохо лежит. Вы уже проверили артефакт и убедились, что моя семья не пользовалась им в последнее время. Что вам еще нужно? В любой другой момент юноша встретил бы гостей более вежливо, но с тех пор, как его жизнь перевернулась, скрывать свои чувства стало на порядок сложнее. У нас есть основания полагать, что все странные события последних дней как-то между собой связаны. И то, что прогнало насекомых из подвала, ищет именно тебя, по какой-то неведомой нам причине. Мы думаем, что ему нужен артефакт. Максимилиан похолодил и замерзшими пальцами открыл замок. Неужели кто-то, кроме него, узнал о недостающих страницах книги, попавших к нему в руки? Проходите на кухню, мне нужно убрать беспорядок в комнате. Листы нужно спрятать подальше, туда, где их никто не станет искать. Гайнштейн-младший пропустил гостей в коридор и быстро зашагал в комнату. В его руке легла большая толстая книга, которую открыли из вежливости только один раз, чтобы не обидеть дарителей. Максимилиан безжалостно сложил листы преданий старины пополам, и поместил между страницами поваренной книги. «Значит, вы думаете, что меня кто-то или что-то хочет найти?» Юноша уселся на стол поближе к кухонному окну. «Да. Час назад развеянный призрак сообщил о том, что мальчику, одному из хранителей важной вещи, грозит опасность от рук его убийцы. Мы больше мальчиков, которые бы вместе с кем-то охраняли важную вещь, не знаем. Поэтому с тобой для охраны пока останутся Адель и Араун». Гелиат встал из-за стола и направился в прихожую. Девушка-некромант неловко пожала плечами и отвела взгляд.